ибу да Муди, иначе не скажешь. Однако теперь, пока не прибудут новые инструкции от связного, его попросту замучит любопытство. Легко ли он управиться со следующими двумя? Кто знает. В конце концов, он ведь тоже не лыком шит, с предыдущему пятью сумел разобраться. Разве не гениальным оказался его план по устранению этой жирной свиньи? То, что в гигантской столовой в момент завтрака находилось примерно 50 тысяч человек, его не остановило.